«Он у меня был. Но у меня его нет. Откуда у меня может быть аэроплан? У нас и атомной бомбы еще нет. Как только это станет возможно, мы будем строить и аэропланы, и водородные бомбы. И вы можете быть уверены, что они будут получше советских и даже американских. Но сейчас у нас ничего нет». «Зачем же вы морочили мне голову, ваше превосходительство? Так сказали бы с самого начала». Почему, я должен был сказать с самого начала? Мне интересно было послушать вас. Но отчего же вам не попросить аэроплана у Сталина? Как у Сталина? Опомнитесь. Зачем Сталин дал бы мне аэроплан для исполнения поручения американской разведки? Очень просто. Зачем? У него всегда первая мысль – провокация. Он создаст инцидент. Ваш аэроплан будет сбит, и в нем найдут два трупа. Тотчас будет установлено, кто летел и зачем летел, и по чьему поручению летел. Быть может, при вас и при этом русском немецкого происхождения будут найдены и документы, ведь вы кое-что с собой повезете. А если не будут найдены, то их можно очень хорошо составить, это делается». Это, конечно, верно, но мне нет расчета лететь с тем, чтобы превратиться в труп. А это благородный риск. Они будут вас сбивать, а вы не поддавайтесь. Такова сущность военного дела. Да вот, он как раз входит. Я вас с ним познакомлю. Иосиф Виссарионович, разрешите представить вам американского разведчика, графа Сан-Жермена? «Да я его знаю. Он у меня и живет. Очень рад встретиться с вами, граф». «А я как рад! Вы без Макронов, Иосиф Виссарионович, без них надоели они мне. И Тиберия не взял с собой». «Это Берию-то? Я так понимал на капре, что это вы Тиберий». «Держитесь от них подальше, Иосиф Виссарионович, от Макронов, любя вас, говорю. Знаю я, как ты меня любишь. Или ты что-нибудь знаешь? Поговорить я вообще не прочь. Заходи как-нибудь скоротать вечерок. Сейчас не могу, должен поболтать с нашим дорогим хозяином. Ты о чем хочешь со мной поговорить? Об аэроплане?» «Отчего же нет? Надо подумать. У нас есть и американские аэропланы. Это может быть очень хорошая мысль. Ей-богу, ты мне нравишься. И я слышал, что ты играешь на виолончели? Тарантеллу играешь?» «Как же не играть, Иосиф Виссарионович? С большим удовольствием для вас сыграю». «Сейчас тут же и сыграй. Нет с собой виолончели». «Должна быть, Виолончель, если я приказываю, у моей матери была коза. Ты очень на нее похож». «Значит, не вышло?» «Значит, не вышло. Тарантелла кончается?» «Для вас кончается. Вы по-прежнему согласны уехать только с удобствами?» «Только с удобствами». Аэроплан ждет Но будут приключения Придется стрелять Вы не в состоянии? Я не в состоянии Как же нам быть? Никак Не видите логического решения? Не вижу логического решения Я вам подсказывать не хочу Не подсказывайте Хотите водки? Хочу Возьмите сами в шкапу Эту папку заметили? Лгать не буду, заметил Стаканы на полке «Мы что ж, стаканами будем пить?» «Мне-то ничего, но вам при раке простаты. Мне и тем более ничего. Да они в этой папке. Собираетесь меня убить? Не говорите вздора. Что же вы намерены делать? Ведь теперь Иосиф Виссарионович о вас знает. Этим я обязан вам. Позаботились?» «Так всегда бывает. Хочешь одного, а выходит прямо противоположное». «Да еще, хочешь ли одного?» «Очень печально. Очень печально. Скорее всего, вас арестуют сегодня же на заре. Не все ли мне равно?» «Вам, если хотите, все равно. И то, не думаю, конечно, рак простаты, но только, пожалуйста, без рассуждений надоело». Все-таки будем говорить логически, допустим, вы надеетесь на операцию, допустим, вы не хотите перелетать границу, но чем же лучше сгнить в застенки?